Саския. Домашний учитель. Я спускаюсь на первый этаж на утро после отплытия из Мидвуда корабля с учениками и вижу, что матушка сидит в своём любимом кресле, и на коленях у неё лежит её магическая книга или гримуар. Под глазами у неё обозначились голубоватые круги. Это от утомления, и она облачена в ту же одежду, что и вчера. Теперь уже изрядно помятую. Гадания по костям всегда забирают у человека много сил. А в последние несколько дней матушке пришлось потратить их ещё больше, чем обычно. И сейчас она с головой ушла в свои мысли. Что бывает с неё, редко. В детстве я часто пыталась заглянуть в её гримуар, что для меня было своего рода игрой. После того, как матушка целовала меня на ночь, я какое-то время ждала, а потом кралась по лестнице вниз, туда, где она работала сидя за столом. Но всякий раз Когда я уже готовилась подобраться к ней сзади и одним глазком взглянуть на открытые страницы, она даже не оборачиваясь, говорила: "Иди в кровать, Саске". Я тогда частенько гадала, а не может ли она видеть моё будущее даже не прибегая к помощи костей? Ведь она гадала на меня столько раз. Так может статься, теперь ей ничего не стоит предсказать любой мой шаг без всяких магических штучек. И потому, видя её такой, как сейчас, в конец вымотанной, Сидящий держит магическую книгу на самом виду и не подозревая о том, что я стою рядом, я чувствую себя как человек, который плывёт на лодке по быстрой реке, и вдруг замечает, что в днище образовалась дыра. Матушка уже 3 дня пытается отыскать способ срастить переломившуюся кость, то есть сделать так, чтобы она снова стала целой. Но все её усилия тщетны. Мы с ней почти не разговаривали о том, что приключилось во время доведования. Ну как ты смогла найти то, что искала, спрашиваю я. Она вскидывает голову и прижимает руку к груди. Саския, говорит она широко раскрыв глаза. Я не заметила, как ты подошла. Судя по выражению её лица, она чувствует сейчас то же, что и я. Если мы не будем действовать быстро, и её, и меня поглотит поступающая в наш лод корячная вода. Я не хотела тебя пугать. Мой взгляд падает на разворот книги. На страницах изображены различные схемы расположения костей. а на полях видны аккуратные пометки. Матушка перехватывает мой взгляд и закрывает книгу, после чего кладёт её в деревянный ларец и запирает на ключ, который она носит на ленте, надетой на шею. «Я стараюсь и подхожу всё ближе», — отвечает она. «А что если я пытаюсь найти слова, чтобы задать ей вопрос, который не даёт мне покоя с того самого момента, когда закончилось доведывание? Что будет, если мы не станем ничего предпринимать? Что если я буду просто жить дальше?» не беспокоясь о той кости и не думая о том, что нужно снова сделать её целой. Так ли уж это плохо — одновременно жить двумя разными жизнями? Матушка открывает окно, и в комнату врывается прохладный ветерок, благоухающий сиренью. «Пока кость не станет целой, не станешь целой и ты сама», — говорит она. «Так что нельзя просто сидеть и ничего не делать». Я гляжу на сломанную кость, которая лежит на полке, прибитой к дальней стене. Одна её половинка длиннее другой. Интересно, что имела в виду матушка, когда сказала, что я не могу стать целой. Порыв ветра захлопывает окно, и я вздрагиваю. Матушка же не реагирует вообще. Она сидит, уставившись в пространство и покусывая нижнюю губу. Мне нужно, чтобы ты сходила в костницу и купила там кое-что, говорит она наконец. При мысли о том, что теперь мне удастся 2-3 часа пробыть вне дома, меня охватывает такое облегчение, что я сразу же начинаю чувствовать себя виноватой. Конечно, отвечаю я. Матушка пишет список того, что ей понадобится на листке бумаги и протягивает его мне. Если тебя начнут расспрашивать, отвечает уманно, говорит она. И передай Эми привет от меня. Не успеваю я дойти до входной двери, как она отпирает Лорец и снова берёт в руки свой гримуар. Не понимаю, зачем она вообще его запирала. Косница находится на окраине города рядом с лесом мёртвых. Тамашний смрад доносится до меня задолго до того, как лес показывается впереди. Ступив на уходящий вверх склон холма, я закрываю нос рукой. Но это не помогает. Я всё равно чую вонь разложения, от которой у меня начинается дурнота. В лесу полно деревьев, на стволах которых аккуратно вырезаны имена и даты рождений и смертей, а также памятные надписи. С ветвей некоторых свисают джутовые мешки, в которых лежат останки умерших. находящиеся на различных стадиях разложения. Это первый этап подготовки костей. Плоть должна сгнить, прежде чем с ними можно будет работать дальше, дабы семья покойного смогла их использовать. Под каждым занятым деревом лежат букеты цветов, без делушки и записки, принесённые скорбящими членами семьи. Под нашим же семейным деревом ничего нет. Не так давно на нём висели останки моего отца, а до того останки бабушки. Но теперь лютики и голубые колокольчики лежавшие у его подножия, убраны, а его ветви ничем не обременены. Я провожу рукой по его шершавой коре и касаюсь вырезанных на ней имён людей, которых я любила. А затем прижимаюсь к стволу лбом, чтобы о минувшем доведывании сказала бабуля. Она всегда полагала, что я стану гадательницей по костям, и когда я была маленькой, я надеялась, что так оно и будет, но потом всё изменилось, и мне расхотелось заниматься магией. Как жаль, что я не могу поговорить с бабушкой. Мне бы так хотелось побеседовать с ней хотя бы ещё один раз. Я вспоминаю последние несколько месяцев её жизни. Незадолго до своей кончины она начала видеть то, чего не было, страдать от ночных кошмаров и терять связь с реальностью, потому что была стара. А в самом конце я трысу головой, стараюсь избавиться от тяжёлых мыслей. У меня нет времени предаваться горю, только не сейчас. Козница находится на другом краю леса в небольшой каменной постройке, увитой плющом. Я толкаю дверь и вижу Эйми, которая сидит за прилавком и работает, разложив перед собой кости и различные инструменты: щёточки, маленькие ложечки, скрипки. Её смоляные волосы падают на лицо. Доведание показало, что ей надлежит стать обработчицей костей. Этот род занятий не относится к числу тех, для которых требуется магия костей, но люди чтят его не чуть не меньше. Эйми поднимает глаза и расплывается в улыбке. Какой приятный сюрприз, говорит она. И выйде из-за прилавка обнимает меня. Как идёт твоя учёба, спрашиваю я. Она тут же переводит взгляд на метра Оскара, который поднимает руку, не произнося ни слова, и не поднимая взгляда от кости, которую он чистит небольшой щёткой. Похоже, таким образом он даёт Эйми разрешение сделать перерыв. Хорошо, отвечает она. Но мне нужно столько всего выучить. Ведь существует такое множество способов обработки и приготовления костей, в зависимости от того, кому они нужны. И для чего будут тремяняться? Боюсь, все их мне никогда не запомнить. Полна. Конечно же, ты сумеешь их запомнить, возражаю я. Мы с Эми садимся на длинную скамью, стоящую у дальней стены. Нас со всех сторон окружают кости. Они разложены на прилавке, вымачиваются в заполненных прозрачной жидкостью стеклянных сосудах, сушатся на полках после того, как на них красками нанесли такие же метки, какие имелись на телах покойных. В центре комнаты расставлены столы, на которых лежат открытые книги и стопки бумаги. Всё это в очередной раз напоминает мне, почему готовые кости так дорого стоят. Ведь для того, чтобы их можно было использовать, нужно вложить столько средств: начиная от выплаты жалования смотрителям лесов мёртвых и обработчикам костей, которые очищают их и готовят, до затрат и вознаграждения торговцев, которые привозят редкие и ценные зелья как из дальних уголков страны, так и из чужеземных краёв. "А ты уже начала работать с домашним учителем?" спрашивает Эми. Я качаю головой. "Нет ещё, но скоро начну. Одри и её сын сейчас отдыхают на островах, и я должна начать, когда они вернутся". Я протягиваю Эми листок бумаги, стараясь не смотреть ей в глаза. "Матушке нужно то, что перечислено в этом списке для какой-то её работы". И сразу же начинаю испытывать чувство вины. Эми единственный человек, который знает все мои секреты, которому ведомо происхождение каждой из проступивших на моём теле меток. Например, розового полумесяца, который появился на моём левом бедре после того, как порыв ветра задрал юбку мне на голову во время игры в пленника-мертвеца. Потом остальные дети ещё несколько недель дразнили меня по поводу моего оголившегося зада или метки на задней стороне моего правого колена. Оранжевых языков пламени, которые выступили после самого страшного случая в моей жизни. Я всегда могла рассказать Эйми о моих опасениях, проблемах и заботах, а мои шутки неизменно вызывали у неё смех. Когда умерла бабушка, а затем мой отец, Эйми была рядом и помогала мне справляться с болью утраты. Матушке тогда было не под силу утешить меня. Её собственное горе было слишком тяжело, чтобы взваливать на плечи ещё и моё. Мне не по себе от того, что я не рассказываю Эйми о том, что произошло со мной во время доведания, но я обещала, что буду молчать. Если городской совет прознает, что матушка придала костям бабули дополнительную магическую силу, ей придётся предстать перед судом. И всё же я чувствую себя не в своей тарелке из-за того, что не могу открыть этот секрет своей лучшей подруге, поскольку отныне мне нельзя рассказывать ей всё без утайки». Эйми внимательно прочитывает список, который мне дала матушка, берёт корзинку и, бормоча себе под нос, начинает складывать в неё маленькие склянки и мешочки с зельями, доставая их из выдвижных ящиков, находящихся под прилавком. Затем достаёт инструмент с гладкой деревянной ручкой и заострённым концом. И тоже опускает его в корзинку. Что это, спрашиваю я. Она отвечает, даже не подняв на меня глаз. Это называется дыроколом. С его помощью в костях проделывают крохотные отверстия для лучшего проникновения подготовительных растворов. Затем она вдруг перестаёт выдвигать ящики. Мастер Оскар, где мы держим порошок из лошадиных копыт? Мужчина поднимает голову, впервые после того, как в костницу вошла я. А кому он понадобился? спрашивает он. Хейми переводит взгляд на него, затем опять на меня. Он нужен Делли Холт, гадательница по костям. Он крякает. Я и сам отлично знаю, кто такая Делла Холт. Мне непонятно другое. Для чего ей понадобился порошок из лошадиных копыт? Вопрос повисает в воздухе. Я слышу, как у меня в ушах гулко пульсирует кровь. Не знаю, говорю я наконец. Боюсь, она мне этого не сказала. Он учит глаза и несколько секунд, мне кажется, что сейчас он мне откажет, затем встаёт из-за стола, и ножки его отодвигаемого стула громко скребут по деревянному полу. Выдвинув с полдюжины небольших ящиков, по задней стене их, наверное, несколько сотен, он наконец находит то, что ищет, и кладёт в корзинку маленький коричневый мешочек. Я отсчитываю несколько монет и кладу их в его протянутую ладонь. Он хмурится. Не представляю, для чего гадательница по костям может понадобиться это зелье. Я тоже хотела бы это знать, отвечаю я. И это чистая правда. Мы должны заставить эту кость поверить в то, что она находится внутри человеческого тела, говорит матушка, когда я возвращаюсь, принеся покупки. Я устремляю на неё непонимающий взгляд. Живого человеческого тела, уточняет она, как будто источником моего непонимания стало именно это. «И как же ты намереваешься это сделать?» Я опускаюсь на стоящий рядом с нею стул. На обеденном столе расставлено множество флаконов и мешочков, и матушка, беря их один за другим, изучает их содержимое. «Я подумывала о том, чтобы вживить эту кость в мою собственную брюшную полость», — говорит она. «Но тогда мы не сможем узнать, идёт ли процесс её сращения или нет». «Я говорю о кости, а не моей брюшной полости». «Я охую. Матушка». «Неужто ты говоришь серьёзно?» Она пожимает плечами, словно сочтя меня слишком уж слабонервной. К костям присущи особые свойства. Внутри живого тела они срастаются сами. «Это если ты упала с дерева. Но то, о чём толкуешь ты...» Я пытаюсь подобрать нужные слова. «Это отнюдь не то же самое». Она закладывает за ухо прядь светлых волос. «Мы заставим эту кость поверить, что речь идёт о том же самом. Тогда для чего же нужны все эти зелья?» Я беру со стола один из флаконов с жидкостью. Раз уж мы отказались от планов разрезать тебя. Мы приготовим питательный раствор, — торжественно объявляет она. Я вскидываю брови. Не сиди, сложа руки, помоги мне. Она подходит к одному из буфетов и начинает доставать оттуда нужные ей предметы. Миску, ложку, ступку, пестик и прозрачный стеклянный сосуд. Налей сюда воды и вскипяти её, — говорит она, вручая мне котелок. Когда вода закипает, мы добавляем в неё сахар, соль и ингредиенты, которые я принесла из костницы. Немного костяной муки, порошок из лошадиного копыта, небольшой флакончик слёз. Затем матушка достаёт швейную иглу. Дай мне руку, велит она. Я вздыхаю. А почему тебе вечно требуется моя кровь? Твоя кровь обладает магической силой, отвечает она и прокалывает свой и мой пальцы. Эта твоя кровь обладает магической силой. А в моей ничего такого нет. Она застывает, держа одну руку в другой, и, глядя на каплю крови, краснеющую на её молочно-белой коже. Я жду, что она возразит, мне повторит то, что сказала во время доведования, когда она дала мне понять, что мне возможно присущи и сновидения второго порядка. То есть, мне кажется, что она намекала именно на это. С тех пор мне ужасно хотелось спросить её, правильно ли я её поняла. Но она была так сосредоточена на поиске способа срастить переломившуюся кость, Что я так и не решилась задать ей этот вопрос. Однако сейчас она так и не поправляет меня. Любая кровь обладает силой, говорит она наконец. Мы держим руки над котёлком, в него стекает по нескольку капель её и моей крови, и варево слегка розовеет. Пока я мешаю полученный раствор, матушка дыроколом проделывает в каждой из половинок кости несколько крохотных отверстий. Раствор загустевает? спрашивает она. Кажется, да. Я поднимаю ложку, Жидкость стала студенистой. Отлично. Матушка берёт котелок и переливает его содержимое в стеклянный сосуд, затем соединяет половинки кости и кладёт её в получившийся студенистый отвар. А что теперь, спрашиваю я? Она оттирает пот со лба. Теперь надо подождать. Я прижимаю ладонь к груди и думаю о тамышне метке, напоминающей очертания натянутую тетиву лука, которой приставлена стрела. Эта метка появилась у меня сразу после смерти бабушки. Тогда она была тёмно-синей, а когда умер отец, стала чёрной. Я могу сказать тебе одну вещь, спрашиваю я. На лице матушки отражается удивление, и меня вновь пронзает чувство вины. Раньше я рассказывала ей всё, но когда приблизился день доведания, перестала. Мысль о том, что мне возможно придётся учиться на гадательницу по костям, хотя я знаю, в моих руках магия станет опасной. Я срамлю и мою бабушку, и мою мать. Давила на меня словно чугунный плащ. "Разумеется", отвечает матушка. Её голос звучит нарочито бесстрастно. "Ты можешь говорить мне всё?" "Я боюсь того, что произойдёт, если кость срастётся". "Ты хочешь сказать, если она не срастётся?" Я качаю головой. "Да, мысль о том, что помидвы до сих пор разгуливает не одна Саскья Холт, а две, пугает, но Когда я представляю себе, что одна из этих версий меня вдруг прекратит своё существование, меня его все охватывает ужас. Нет, отвечаю я, прикусив губу. Я не хочу, чтобы эта версия меня исчезла. О, Саския, матушка обнимает меня. От неё пахнет ванилью, и это так остро напоминает мне моё детство, что я крепко прижимаюсь к ней. Видимо, я не всё объяснила тебе, моя голубка. Если кость не срастётся, исчезнут оба твоих будущих. Я отстраняюсь. Как такое возможно? Она плотно сжимает губы. Я сделала нечто такое, чего делать нельзя, отвечает она. Применила магический приём, пользоваться которым запрещено. И если об этом прознает совет, что это было? Какой приём? Гадание по костям субъективно, а я хотела, чтобы доведение о твоём будущем не имело изъянов. Она вздыхает. Готовей, Костя, я напитала их квинтэссенцией твоего естества. Что-то я не понимаю. Ты всегда напитываешь Косте квинтэссенцией моего естества. Я думаю обо всех тех бесчисленных гаданиях, когда она втыкала иглу мне в палец, и на Косте капала моя кровь. Нет, на сей раз всё было не так, возражает она. Я напитала Косте не только твоей кровью, но и моей, и той, что осталась от твоей бабушки. Теперь я вспоминаю, как во время доведования она сказала мне, что придала костям дополнительную магическую силу, чтобы увидеть моё будущее яснее. А каковы были остальные мои пути? Из чего ты выбирала? Она отводит глаза. Я уверена, что первое твоё доведование показало мне много возможных путей. Но ты же сама знаешь. После того, как та кость сломалась, я уже не могла видеть то, о чём говорила другая её половинка. Но ты ведь всё равно увидела ни одно возможное будущее, а больше верно, она вздыхает. Тебе известно, что я не могу говорить об этом с тобой. Но почему? Ты ведь всё равно не придерживаешься правил. Она качает головой. Неразумно и небезопасно чересчур много знать о том будущем, которое тебя ждёт. И это говоришь мне ты? Вся моя жизнь была основана на её гаданиях относительно моего будущего. Это не то же самое, молвит она. Всем, кто занимается гаданием на костях, запрещено гадать о своём собственном будущем. И на это есть веская причина. Когда ты знаешь слишком много, это мешает тебе принимать правильные решения и меняет твой путь. Прости, Саске, но я не могу рассказать тебе, что я увидела. Ты говорила, я сглатываю во время доведования, ты что-то сказала о трёх поколениях гадательниц по костям. Я определила тебя в домашние учителя, тихо говорит она. Но «Думаю, это был один из твоих возможных путей. Больше я ничего не могу тебе сказать. Результат доведывания окончателен. Так что теперь ты не можешь пройти через обряд сопряжения с магией и тебе никогда не стать гадательницей по костям. Только не в этой жизни». Я чувствую несказанное облегчение. Без сопряжения мой магический дар мало-помалу сойдёт на нет. Выходит, бабушкины кости не были, напитаны кровью трёх поколений гадательниц по костям. Матушка ломает руки. не в этой реальности, отвечает она. В ней не напитаны кровью двух годотельниц по костям и одного домашнего учителя, что делает их куда слабее, чем мне бы хотелось. А если та кость не срастётся, теперь с ней неразрывно связана вся твоя судьба. Мне так жаль Саски. После окончания доведования я намеревалась запереть бабушкины кости на замок. Они могли бы пролежать в затворе многие годы, на протяжении жизни нескольких поколений. Я не ожидала, что одна из них переломится пополам. Мне чудится, будто пол уходит у меня из-под ног, но мне всё же хватает присутствия духа, чтобы задать ещё один вопрос. А как насчёт этой сломанной кости в моей второй реальности? Та кость быть может и временно питана кровью трёх поколений гадательниц по костям. А раз так, два твоих пути могут быть абсолютно различны. Любое изменение в настоящем способно повлечь за собой сдвиги в будущем, как малый так и большие. Возможно, в той реальности я придумала какой-то иной способ исправить дело. Она гладит меня по щеке тыльной стороной руки. Остаётся надеяться, что мне хватит ума выправить ситуацию. Хотя бы в одной из них.